Среди сколотов существовала легенда, передаваемая из поколения в поколение, будто под таригами есть еще одна пещера: Эдакий девичий монастырь со строгим уставом, где воспитывают будущих дар. Поначалу в это верили все без исключения, и все в разное время пытались отыскать вход в женское царство. Но никто не находил, хотя многие слышали призывные голоса, пение. Смех и плач. Чаще всего в пещере слез, Куда ходили за водой, Просто уединялись помечтать под звук капели. И каждый втайне надеялся встретить здесь девицу. Говорили, будто они тоже берут воду из истока. Только надо угадать мгновение, Чтоб застать их там. Никто и никогда не заставал. Года через два-три, С окончанием периода воспитания чувств, Вместе с наивной юностью сколоты утрачивали веру в легенду, и все эти манящие звуки разом исчезали. «Нет там никакого института», — отозвался он не совсем уверенно. Она снисходительно и печально улыбнулась. «А мы со временем убеждались, что вас там нет, и ваши голоса в пещере слез, иллюзии, слуховые галлюцинации акустические особенности подземных пустот. — Значит, мы с тобой однокашники? Наверное, Зазноба истолковала его слова по-своему и тотчас поставила некий возрастной заслон. — Намечтаете себе там не весь что? — заговорила она с учительской ворчливостью. — Потом являетесь в мир и попадаете в плен. Если не обстоятельств, то в плен страстей, достойных лишь изгоев. У твоей московской избранницы крашеные волосы. Неужто не заметил, когда расчесывал? И вовсе не зеленые глаза. У нее стоят линзы. Сколот послушал крик птицы. Все равно остались сомнения. Понимаешь, если она лишена памяти, может красить волосы, вставлять линзы, менять имя. Тебя обманули. Ты ошибся. А за ошибки... Надо нести наказание. Повинуюсь сроку. Да ты хоть знаешь, где сейчас очутился, что здесь, знаешь, и как называется эта гора? Внешне место ничем не отличалось от прочих мест подмосковья: высокий лесистый холм с пологими склонами, непроглядный уже горизонт, косой вечерний свет, тихий поздний вечер, и где-то далеко птица кричит. Но во всем этом он только сейчас ощутил незримый круговорот пространства, своеобразный медленный вихрь магнитного поля. Птичий крик, закрученный в спираль, ходил по кругу. «В ловушке для странников», — определил Сколот. «Ты впрямь много чего помнишь. На горе Маура». «Пусть будет Маура. Этого места нет даже на карте и из космоса его не видно. Отсюда ты никогда не выйдешь, и тебя никто не найдет. Ничего, отдохну от суеты после перекрестка, а для Валькирии не существует ловушек. Блаженный с возмущенным восторгом заключил дар, поэтому ничто тебя не берет. Добро, Валькирию я тебе искать не стану, но последнюю твою просьбу исполню. Скажи, что ты больше всего хочешь, кроме своего вещества и гитары. Только коротко, я спешу. Он задумался на минуту, встряхнулся и сказал с затаенным сарказмом. Нет, не могу воспользоваться твоим великодушием. Да вряд ли у тебя это получится. Ты же не можешь лишить меня рассудка. Говори, помоги найти отца. Просьба прозвучала неожиданно. Зазноба выпрямилась, глянула сверху вниз. Отца? Чем он поможет? От наказания не освободит и даже совета не даст. Ты уже избрал себе судьбу. Ему хотелось рассказать о своем разочаровании, о несправедливой воле стратега. Зазноба была первой дарой, которую он встретил после одинокого существования в мире изгоев. Но это заняло бы слишком много времени. А я спрошу его, как он отыскал свою Валькирию. Вместо откровений сказал Сколот. Нужен его опыт. Мальчишеские надежды. Твой отец прошел путь. Впрочем, никто не знает, за что Валькирии избирают своих спутников. Мы считаем за геройство. А они поступают, вне всякой логики, на то и богини и замолчала. Видимо, и так сказала много сочувственного, лишнего для лишенца, затворенного на Мауре. Сколот тоже встал, сдерживая вдруг нахлынувшие внутреннюю суетливость и смятение. Показалось, Дара сейчас уйдет, он останется один, и на него обвалится небо. Не видел его двенадцать лет. С тех пор, как стротик отослал меня к трем таригам, Ты же знаешь мамонта, или слышала о нем? Слышала. Что слышала? Что его звали Мамонт? И все. Сначала он был страгой севера. Зазноба буквально выдавливала из себя слова. Потом жил на Западе, но об этом мне ничего не известно. А последние годы на Востоке, где-то в Китае. В Китае. Сколот как-то возмущенно оживился. Опять Китай. Что он там делал? Откуда же я знаю? Исполнял урок. Меня лишили пути, но не права встречаться с родителями. Где он сейчас? Год назад видели в Швейцарии. В составе какой-то китайской делегации. А потом? Что потом? Вынуждена огорчить тебя. Дара задумчиво поиграла гребнем. «Больше ничем не могу помочь. А это я себе оставлю. Буду расчесывать волосы и вспоминать». «Но ты ведь знаешь о нем больше. Я чувствую». Дара что-то скрывала и потому изображала прежнюю решительность. «Видишь свое жилище? Вселяйся. Там все есть для существования блаженного отшельника. Тебе скоро станет хорошо». — Не отпущу, пока не скажешь. — Мой тебе совет — не ищи отца, это бесполезно, — резко заявила она и сделала несколько шажков вниз по склону. — У тебя быстрее получится встретить свою валькирию на Мауре. Если она того пожелает, и сюда явится, но она сюда не явится никогда. Зазноба уходила с холма совсем в другую сторону. «Ты куда?» — спросил Сколот. «К машине». «Но мы пришли с другой стороны. Тебе показалось». «Ладно, прощай, отшельник». «Я провожу», — он поплелся следом. «Ну, проводи», — сказала Ехидна. «Хочешь запомнить дорогу?» «Хочу встретить ее здесь», — с вызовом заявил Сколот. «Свою валькирию, назло всем». «Ты понимаешь, что это будет означать?» — на ходу спросила Дара. «Догадываюсь. Признак потери рассудка». «Молодец. Соображаешь. Все. Дальше не ходи за мной». «Вернусь, если скажешь, где мой отец». «Я не знаю, где твой отец!» — сердито выкрикнула она. «И все. Отстань!» «Ладно, отстану!» — мгновенно согласился Скол. Счастливого пути. Он снял ботинки, сдернул носки и растянулся на мягком мху, закинув руки за голову. Перед глазами в светлом весеннем небе кружились редкие звезды. Дара тотчас скрылась в темноте, а он лежал и слушал ночной лес. Птица еще кричала, оказываясь то впереди, то сзади, но голос ее был обманчивым как и все остальное на Мауре. В подобных ловушках сколот никогда не бывал. Однако много слышал о них от странников и овец, разносивших соль. Те утверждали, что вихре магнитного поля Земли опасно лишь для перелетных птиц и изгоев, иногда случайно в них попадающих. Ну и для таких лишенцев, как он. Между тем, Дара спустилась к оставленной внизу машине, И было слышно, как она хлопнула дверцы. Вероятно, села за руль. Потом включила стартер. Тот заухал, как филин, оглашая вечерний лес. Но мотор чихал, стрелял и не заводился. Сколот выжидательно ухмыльнулся. Сказал же, не отпущу. Через десять минут Дара вернулась с обескураженным и рассеянным видом и пришла с другой стороны горы оказавшись за его головой. «Двигатель не запускается», — пожаловалась. Сама в ловушку угодила. «Вероятно, топливо испортилось», — сокрушенно заметил Сконт. «Что ты сделал? Перестань баловать!» «Где мой отец?» «Утром мне нужно быть в Москве, и так с тобой провозилась. Я исполняю строгий урок». «А у меня нет ни времени». Ни урока, ни пути, благодать. Она сняла свои детские ботинки, подогнула под себя ноги и присела в изголовье. Сколод ощутил ее руку на своих волосах. Отчаяние, удел изгоев, Сколод, Ты лишенец, но ты сильный парень, и своего добьешься. Тебе просто сейчас очень одиноко. Я бы взвыла, оказавшись на Мауре. Знаешь, как я страдала первые годы на трех тарибах? Погоди, я тоже взвою. И медленно обрасту шерстью. Ты так и не назвал последнего желания. Назвал. Ты исполнить не захотела. Не смогла. Ну ладно, езжай. Отпускаю. А топливо. Машина заведется. Теперь заведется. Зазноба пошевелилась и замерла. «Любопытно, как ты это делаешь? Тем более на расстоянии. Зачем ты поджег осколков? Сколок мрачно ухмыльнулся. «Ничего я не поджигал. Просто у Соларис есть защита от дураков. Пусть не воруют. А за счет чего управляют материей?» «Это несложно на самом деле. Надо сильно захотеть. Научи меня». Если так просто сводишь две критические массы, в свое желание и желаемый предмет, начинается горение по принципу ядерного. И все? В общем, да. Скучающий проговорил Скола. Осталось научиться уплотнять желание до критической массы. Она вздохнула с мечтательным сожалением. Легко сказать до критической массы. «Ты не хочешь, чтоб я уезжал?» «Конечно. Вдвоем здесь было бы веселее». «Нет, ты искуситель», — Дара засмеялась. «Сначала песнями меня прельстил в переходе. Теперь своим юродством. Стратик не зря тебя наказал. Кстати, а что теперь будет с Саларисом?» «Наверное, отдадут китайцам, чтобы они усмирили агрессию Запада, если уже не отдали». Но мне теперь все равно. Не зря говорят. Все гении блаженны. Знаешь, как тебя теперь называют? Алхимик. Я лишенец смирительной рубашки, усмехнулся он. Отшельник с Маура. Дара приподняла его голову и положила себе на колени. Провела пальчиком по губам. С тобой интересно. Жаль, мы не встретились на Тарибе а были там в одно и то же время, но в разных пространствах. Хочешь, я останусь с тобой до утра? Не хочу, мгновенно отозвался он. Не спеши, подумай. Дара положила ладонь на солнечное сплетение. Останусь до утра, и ты забудешь эту крашеную Роксану. Я тоже умею управлять материями. Знаю одно древнее правило. Клин вышибают клином. Иначе ты и в самом деле превратишься в снежного человека. Грудь уже мохнатая. И еще узнаешь, почему мне дали такое имя. Зазноба. Имя у тебя выразительное. И потом не оставлю тебя одного на Мауре. Буду иногда приезжать. Тайно отстротида. Хочешь? Гитару привезешь? Спросил он. Привезу. Так и быть. А вещества, что вынесла из квартиры? Ты пользуешься моей добротой. Зачем тебе вещества на Мауре? Найду применение. Ну, так вернешь? Верну. Если дашь слово, что не устроишь тут пожара. Или еще чего, чтобы бежать. Здорово. Он сел. Теперь верю, ты и вправду училась в институте благородных девиц. Дара глянула на его правую забинтованную руку, положила гребень в левую, и склонила голову, тряхнув волосами. «Расчеши мои космы». «Давай так», — он зачесал их назад и воткнул гребень. «Все, что ты предложила, оставь себе, в том числе вещества и гитару, а взамен скажи, как найти моего отца, мамонта». Она усмехнулась каким-то своим мыслям и потрепала его по щеке. Вижу, и ты прошел курс воспитания чувств. Я тебя слушаю, Зазноба. Сколот сел и вдруг увидел белеющие в темноте ее ступни. Пальцев не было на обеих. Вместо них ровное, неестественное закругление. И вроде бы даже серый намозоленный послеоперационный рубец. И сразу как-то стало понятно, почему она ходит с семенящим шажком. Дара заметила его взгляд и спрятала ноги под себя. «К сожалению, нам мало что известно», подбирая слова, проговорила она об уроках избранных. «Впрочем, как и о жизни и смерти, все только слухи, понимаешь? Молва, сплетни. Говори, что известно. Не пожалеешь? Никогда ни о чем не жалею. И повинуюсь року, — Тебе станет еще горше, — посочувствовала Зазноба. — Сидеть беспутным отшельником на Мауре, в ловушке для странников? — Перетерплю. Ему хотелось спросить, что у нее с ногами. Однако спросил о другом. — Откуда в тебе столько сострадания к моей участи? — Ты сын мамонта, а я обязан ему своей судьбой и даже прозвище. — Вот даже как. Прости, что искушала тебя. Захотела испытать, достойный ли ты сын. Теперь знаю. Мамон тобой гордился. Почему ты так говоришь о нем? Я слышала, твой отец погиб. Будто кощей из старого света сыграли на одной струне. Знаешь, что это значит? Нет. Скол ощутил сосущую пустоту в солнечном сплетении. Тогда и знать не нужно. В общем, мамонта обнаружили в Швейцарии со струной на шее от гавайской гитары. Китайцы опознали его как члена их делегации. Были сообщения в газетах, дескать, суицид. Вранье. Не верю. Отец любил жизнь, а его любила Валькирия и держала над ним обережный круг. В самоубийство никто и не верит. То есть его убили? Больше ничего не знаю. А теперь отпусти меня. Ижай, равнодушно оборонил он, дабы не выдать, что творится в душе. Сказал же, не держу. Дара, не хотя, стала одевать маленькие ботинки. Что у тебя с ногами? Прямо спросил Скол. Отморозила пальцы. Дара встала. И сама чуть не замерзла. Мамонт отогрел и назвал Зазнобы в шутку. А мне понравилось. Я тебя не оставлю, Сколот, и постараюсь помочь. Как тебя звали? Настоящее имя. Может, я слышал? Инга! отозвалась она уже на ходу. Ты обо мне ничего не мог слышать. Благодарю тебя, Инга! крикнул Сколот ей вслед. Она пропала за деревьями. И уже снизу донесся ее голос. Блаженный, я навещу тебя, чтоб ты шерстью не оброс.